1514 год. Новой эпохи. Паргарон. Золотые холмы. Сквозь туман что-то забрезжило. Пришло осознание своего существования. Спутанные обрывки воспоминаний. Смутное понимание того, кто он есть. Имени не было. Имя он не помнил. Вокруг струились прохладные потоки, вспыхивали отдельные эмоции, мысли, сновидения, осколки, кусочки мозаики. Он и сам был разъят на мириады частиц, распределен по множеству планов бытия, но основной стержень уже сформировался и на него наматывались ленты прежнего существа. Это длилось долю секунды, краткий миг, показавшийся вечностью. Потом перед глазами замерцало, и он очутился на желтом песке. Последний кусочек созавоном встал на место, и в руке появился меч. Прекрасный клинок, надежный и острый. «Ого! Ты вытащила Гахирима? Везет тебе!» Донесся издали басовитый голос. «Это... это не просто Гахирим! Донесся другой голос, чуточку испуганный. Это же... Он слышал слова, но не до конца осознавал. Они как будто входили в уши, но не касались его существования. В них было не больше смысла, чем в гудении ветра в трубе. Вдали поднимался замок. С другой стороны стояли какие-то домики. Там возились смертные создания. Они делали все то же, что обычно делают смертные, когда не боятся за свою жизнь. Но к ним уже пришла беда. К ним пришел Гахирим. Мысль показалась одновременно старой и новой. Он Гахирим. Ему нужно делать то, что делают Гахиримы. Ноги сами понесли вперед, в спину как будто что-то толкнуло. Он должен это делать, потому что... Потому что... Неважно, он просто должен это делать. Или нет? Он разве хочет этого? Кто этого хочет? «Я этого хочу!» Мысль. Простая, но ясно оформленная. До этого в голове были только инстинкты и ощущения. Он растерянно остановился. Как ребенок, который собирается вступить в игру, которая ему не нравится. Чтобы понравиться старшим ребятам, сделать то, чему противится сердце. Сердце не противилось убийству смертных, оно жаждало его... Но оно противилось тому, что это происходит по чужой воле. Из-за внешнего импульса. Худайшидан никогда никому не подчинялся. Худайшидан? Что есть Худайшидан? Ты уверена? Какой-то он вялый. Гниющий князь уже перерезал бы всех моих крестьян. Маска на пол лица. Кто же еще это может быть? Условный игровой гахерим. С таким уникальным признаком много гахеримов носила маску на поллица. Назови хотя бы двух. Ну, не знаю. В бреда немного случайностей. Ходи, твоя очередь. Активничаю. В спину толкнуло сильнее. Он почувствовал настойчивое желание все-таки сделать то, чего от него хотят. Это было так знакомо и одновременно незнакомо. Подчинение кому-то — это как смерть души, а смерть души — это было то, что постоянно угрожало Худэйшедану. Тысячелетия страданий, кипящий в крови яд, в любой момент способный его убить. Воспоминаний становилось все больше, и он все лучше осознавал себя. Худэйшедан — это имя. Рядом появилась другая фигура — закована в доспехи с огромным мечом. Враг? Нет, союзник. Его нельзя трогать. Запрещено. События развивались стремительно. На поле возникали все новые лица, все новые образы. Какие-то горбатые уроды построили стену. На нее полезли стрелки. Огромный червь вырвал тоннель. Кто-то трубил в над башнями порхали летучие создания. Потом явился враг, началась битва. А Гахерим стоял и смотрел. Меч бессильно болтался в опущенной руке. Ему оказалось проще подчиниться собственному упрямству, чем чужой воле. Упрямство, да, это у него есть. А что еще у него есть? Что у него осталось? Что, сломался? Поплыл? «Связь с банком нарушилась?» «Тогда если б я активничала, он бы заработал. Или исчез. Ну ты подумай, мне попался сам Худэйшидан, а он не дерется. Я бы тебя разгромила им одним!» «Можешь открыть его сигнатуру?» «Сейчас. Не ходи пока, я проверю, что там у него». Внутри вдруг стало холодно. Худэй шидан ощутил пристальное внимание. Кто-то осматривал его, буквально потрошил взглядом. Распахнул его нутро нараспашку. И через это чужое внимание он неожиданно увидел со стороны сам себя, истощенного, разодранного со множеством прорех. Внезапно хлынули воспоминания о последних минутах жизни. Да, как тогда. Не унижай меня. Не заставляй меня. Я как и «Я Гокерин!» Дальшидан хотел сказать это вслух, но казался властен только над своими мыслями. Только сознание по-прежнему принадлежало ему. Но теперь он мог сказать, что у него есть сознание. Есть мысли и воспоминания, пусть и плохие. И имя. «Я все еще есть». «Что там у вас?» — донесся третий голос, ленивый и скучающий. «Да вот сломанный шидан «Что?» «Сломан. Да. Его сломали. Сделали то же, что со всеми». «Я слышу вас». Его никто не услышал. Игроки не слышат мыслей фигурок для Амбридана. Скорее всего, у них практически нет мыслей. Только отголоски прежних воспоминаний... Обрывки душ на краткий момент видят иллюзию жизни в рамках симуляции и действуют привычным образом. Игрок направляет их или приказывает напрямую, использует их навыки и способности для победы. Голосов становилось все больше. Кажется, вокруг доски собралось уже демонов семь. Худэшидан понимал каждое слово, но воспринимал происходящее отстраненно — Он словно зверь за стеклом, а снаружи любопытные зрители. Они обсуждают его, пить пальцами, строят гримасы, но... Его это никак не касается, потому что он всего лишь зверь за стеклом. Он поднял голову. Попытался всмотреться, увидеть своего игрока, но образы ускользали от восприятия. Казалось, что над ним небо. Как будто центральный огонь, под которым он очнулся после разделения. Но это не он. Там ничего нет, только иллюзия, насмешка. доска для Амбридана. Джол Дебидан придумал веселую игру. Худайшидан любил в нее играть. Особенно с братьями и сестрой. Арноладан отлично играла. Джол Дан не хотел бы для него такого стыда, чтобы кто-то помыкал им. Использовал как фигурку. развлекал себя им. Слушай, ну давай я на него нападу. Посмотрим, что он будет делать. Ну напади. Мне уже надоело, он портит игру. Ничего он не портит. Ты вытащила худайшидана и сразу решила. О, можно больше ничего не делать. Сейчас одним худайший Даном побежу. Ты проиграла в этот же момент Кто же знал, что он сломанный? Износился очень Сколько у него процентов? Да вообще порядочно 69% Даже странно Он Дима -лорд. Ничего странного Даже человечка иногда хватает на сотню веков Если это какой-нибудь герой или лидер А тут уж Ну, его все-таки казнили Еще тогда покоцали Странно, что он вообще сложился в фигурку Значит, мы свидетели экстраординарного случая За это надо выпить Бушук, это точно Бушук Дети Мазеда Интересно, сколько лет Худайшеданов в их рабстве? Он на доске для Амбридана Здесь нет битв, которые можно победить по-настоящему, нет боли, которую можно испытать по-настоящему. Значит, и жизнь здесь не настоящая. Как только игра закончится, он просто снова уснет. Погрузится в прежнее небытие. Ни о чем не будет жалеть. Худейшидан почувствовал гнев. Если бы его устраивало подобное, он бы покончил с собой еще при жизни. Позволил себе уйти на кровавый пляж, но он десятками тысячелетий претерпевал страдания, потому что даже такое бытие было лучше не бытия. И если теперь он просто фигурка на доске, то будет полноценно жить, по крайней мере, до окончания игры. Худайшидан ожил, сдвинулся с места, поднял меч. Это был не душеет но в рамках Абридана то же самое». Воплотившееся в воспоминания о именном клинке. Интересно, где сейчас настоящий душеед? Висит ли в почетной зале, где ему место? Или после мятежа его с отвращением выкинули? Нет, Джо Добидан не позволил бы. Пусть он мятежник, но Гахерим — последний из братьев. А жив ли все еще Джо Дебидан? Пожирающее тело Скверны тоже больше не было. Была ее имитация. Он чувствовал фантомную боль, но разумом понимал, что она фантомная, так что не обращал внимания. Он сейчас и сам всего лишь фантом. Игра. Что ж, это даже забавно. Можно направить события так, чтобы подольше оставаться на доске. За это время он может... «Придумать что-то?» «Что тут придумаешь? Он мертв!» «Но пока он играет, мертв не до конца. Если ему надо играть, чтобы жить, он будет играть». Мысли становилось все легче. Он очень удачно собрался. Фигурки для Амбридана — это скорее просто активные воспоминания, основанные на отдельном кусочке той или иной души. Но иногда, очень редко, Игрок вытягивает сразу много таких кусочков, и тогда фигурка собирается особенно четкая. Но Худэшидан понятия не имел, что при этом они начинают мыслить, становятся почти настоящими духами. Но зачем же «почти»? Можно закрепить успех. Худэшидан обожал закреплять любые успехи. Когда он начал сражаться, игроки успокоились. Игра снова работала, как положено Никаких сломанных фигур Худэшдан делал, что от него хотели и вел битву так же, как при жизни Вся эта россыпь смертных душ Из которых соткалось амбриданово войска Они стали его армией Худэшдан сразу выдвинулся в полководцы Он уже мог легко разгромить противника Там Тому не попалось сильных фигур Обычные смертные в основном крестьяне Но... Тогда игра закончится. О, да не тяни! Я же знаю, что ты уже можешь меня это. Да, я не тяну, просто что-то как-то само затянулось. Да ладно, пусть. Подальше посмотрим на худой и дана Да он хотел перебить всех, кроме Гахеримов. Ну и что? Сейчас то он просто фигурка. Знаешь, каковы шансы вытянуть такую редкую фигурку? Не знаю. Один на миллиард? На 12 миллиардов! Суть древнейшего! Шансы вытянуть кого угодно из банка душ это один на 12 миллиардов! Хоть смертного нищего, хоть храковонючиго. Да, но нищих там миллионы. их раков миллионы. А сколько там худа и Один? Побольше, наверное. Его ж там раздраконило. Много обрывков Балудубы Так там всех раздраконивает Ты что хочешь сказать? А дальше Худайшидан слушал в полуха Поскольку вдруг обнаружил, что связь с игроком действует в обе стороны Тот направлял его, но и у Худайшидана в какой-то момент получилось его направить Свойство ведущей фигурки Она задает тон всему войску Банки душ — самые разные души. Если ты намешаешь на одной доске обитателей разных миров и эпох, у них будет плохо с синергией. Поэтому игрок с самого начала координируется со своей ведущей фигуркой и дальше ему легче вылавливать то, что будет работать с тем, что уже есть. Причем ведущая фигурка — это не обязательно первая вытащенная. Когда худой появился на доске — Тут уже была целая крестьянская деревня. Ведущая фигурка — это как векселари в Легионе или первая скрипка в оркестре. Лучший на поле — титульный персонаж. Игроку даже не нужно осознанно это объявлять. Он просто кому-то уделяет больше внимания, чем остальным, и игра под это подстраивается. А кому тут уделяет больше внимания, чем Шидану? И теперь оказалось, что в Рдании есть обратная связь. Вряд ли даже Джуда об этом знает. Когда его игрок сунул руку в жбан, Худошитан тоже почувствовал потоки душ. Сейчас тут кто-то появится, а? и хорошо бы хорошо он как будто сам потянулся следом. Его снова охватили прохладные струи. Такое знакомое ощущение. Худайшадан сам миллион раз вот так совал руку в жбан. Но в этот раз он почувствовал среди струй себя. Те свои части, что по-прежнему в банке душ. Он чувствовал их, эти размазанные по измерениям компоненты. Они все его. Все Худайшадан. Пальцы игрока дернулись. Любой более-менее опытный эмбридонист умеет отличать более сильные души, и в первую очередь вытягивает их А теперь худой шедан еще и направил свои части И вот ход сделан Да что за... Ты что, пыли эфирной нахватала? На, тебе еще крошек со стола в ладошку Это что, ложное срабатывание? Или я упустила? Так бывает? Дайте я еще раз вытяну Нет уж, ты и так почти победила У тебя же худой шидан Я тяну Игрокам казалось, что на доске ничего не изменилось Но худой Шдан заметил разницу Мысли чувства, воспоминания Он ощутил себя более цельным Даже этим псевдотелом управлять стало легче Он мог закончить игру за считанные минуты Но продолжал оттягивать, маневрировать войсками вокруг поселения противника Я надеялась на яркую и быструю победу Что ж ты меня так подводишь, князь? Понравилась ты ему. Расстаться не хочет. Все, мне надоело. Я активничаю. В обредании время протекает не так линейно, как в реальном мире. Оно то ускоряется, то замедляется, то течет вспять. Считанные минуты могут подняться целые города, а духи множатся и дублируются, потому что от одинокого крестьянина толку обычно немного. Абдайшидан не был уверен, сколько времени провел на доске вне банка душ, но вряд ли больше пару часов. И уже вот-вот должен был победить. Победы бывают разные. После Амбридана все фигурки возвращаются в банк душ и там вновь перемешиваются, превращаясь в бессмысленные условки «Астральную взвесь». Худайшидан не хотел туда возвращаться, но ему не предоставили выбора. Воля игрока все равно давлела, и даже если бы он снова взбунтовался и отказался двигаться, тот легко бы победил и без него. А даже если бы и проиграл, какая разница? Для фигурки нет никакой разницы. Выигрывают игроки, а не фигурки. Горич Борьба, нежелание сдаваться. Выполняя волю незнакомой демоницы, заканчивая для нее эту пустяковую партию, Худэшидан одновременно наполнялся решимостью не дать себе распасться. Абридан не давал возможности для побега, так что он просто сосредотачивался на том, чтобы сохранить самость. Раз уж слепой случай дал ему второй шанс, глупо этим не воспользоваться». «Спасибо за игру!» Услышал он, когда разрушил вражеский форт и нанизал на меч фигурку короля. «Но тут все было решено, как только ты достала...» Звуки потухли, свет померк. Как и прочих духов, его потянуло обратно в жбан. «Пора!» Ходейшдан напрягся, сосредоточился. Как в те моменты, когда снимал маску. Рука даже машинально потянулась к лицу. «Выдержать напор!» «Не дать себе распасться. Как бы велика ни была боль, он преодолеет ее, принесет любые муки и останется худым Шуданом». Это было похоже на падение в воду. Он с размаху погрузился в ледяной поток и псевдотело начало рвать на части. Течение, банка душ несли его в тысячу сторон разом, и ненадолго собравшийся дух вновь стал распадаться на астралки и эфирки – Превращаться в отдельные кусочки мозаики Он устоял Испытал некоторые потери Лишился части себя Но сохранил основу Ядро При нем осталось сознание Понимание того, кто он есть Самые важные воспоминания тоже уцелели Наверное Если он что-то забыл То это уже не с ним но можно попробовать снова найти. У него сколько угодно времени. Главное, чтобы бушаки не почувствовали неправильное. Вокруг были другие души. Миллиарды душ. Кружились в астральном вихре, в безумном водовороте. Мелькали отдельные кусочки, доносились обрывки мыслей, случайные сновидения. Будь он жив, это было бы... Настоящее пиршество. Он мог бы вести себя как лис в курятнике. А теперь Худайшидан не был демоном. Он стал точно такой же освежеванной душой, обычной условкой. Интересно, по какому курсу оценили его бушуки? Жадные карлики. Им следовало дать ему уйти на кровавый пляж, но Паргорон не разбрасывается душами, тем более такими мощными. Изломанные осколки души Худэйшедана отправились в общий котел, а потом чья-то рука нашарила его в ужбане. И вот он снова себя осознает. Эта ошибка дорого им встанет, если он сумеет выбраться. В нынешнем состоянии у Худэйшедана было мало возможностей. Для начала он стал привыкать к бьющим отовсюду потокам. Словно лосось в горные стремления, он старался просто держаться подальше от опасных течений, не оказаться выброшенным на берег и не попасть под когтистую лапу медведя. Система иногда пыталась тянуть с него энергию. Конечно, демоны ведь постоянно используют свои счета. Худэшидан не принадлежит никому конкретно, он просто обезличенная часть душезапаса, а потому тянуть могут все. В банке душ время тоже шло не так, как в реальном мире. Оно просто не воспринималось по-настоящему. Бушуки свернули здесь кусок своего любимого зазеркалья. Лабиринты и миражи пространства, в котором ты дробишься на бесчисленные отражения, и вот ты уже сам несешься в потоке осколками разбитого зеркала. Возможно, Худэшидан стал первым таким бодрствующим. Способным ясно мыслить и что-то предпринимать а Возможно, таких было много, но об этом просто никто не знает Возможно, они есть и сейчас Надо их только разыскать Впрочем, даже если они и есть, да но они не нужны Разумнее поискать возможность выйти Там он по-прежнему останется бесплотным духом, зато будет свободен Даже если он сразу распадется и отправится на кровавый пляж, что ж, лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. К тому же он может и не распасться. Худешидан всю жизнь провел, закаляя дух перед лицом вековечной тьмы, и он не был уверен, что все еще является демоном. Сложно сказать, что он с собой представляет. Разобранный и вновь собравшийся. Не до конца собравшись Остальные души здесь с собой и не владели Но Худэшидан мыслил ясно А как у бывшего демалорда У него был огромный опыт в контроле духовных субстанций Он начал собирать обрывки себя Восстанавливать целостность Словно голодная акула он носился в астральных потоках Идя на свой собственный запах Новые воспоминания, кусочки личности, накопленные за бесконечно долгую жизнь опыт. Почти треть худоишидана за эти тысячелетия растратилась, сгорела топливом в великой домне под названием Паргорон. Но две трети сохранились и по-прежнему были худоишиданом. Это не страшно, что часть пропала. Все можно восстановить. Вокруг бесконечное множество других душ, бесконечное множество сложного астрального материала. Можно залатать прорехи за их счет. И Худайшидан начал наматывать на себя отдельные волоконца и целые духовные нити. Прирастать дополнительными частицами. Так постепенно формировалось то, что называют призрачным веретеном, но поскольку стержнем ему служил не бессмысленный сгуст эфира, а конкретная, причем очень сильная душа, конгломерат конг... оставался разумен и адекватен. Кудайшидан конструировал направляющую ось сознания Чтобы чужие воли не вносили в мыслительный процесс хаос К тому же он не втягивал все без разбору Его не интересовали случайные комки пряжи Они, конечно, быстро его напитают, но дестабилизируют и сделают безумным Или он просто расслоится, утратит конкретность Что угодно может произойти Нет, он отбирал то, что могло его удачно дополнить Высматривал сильные разумы и характеры Яркие личности, которые остались достаточно цельными То, что называют многоусловочными душами Вот он притянул к себе одну «Воитель» «Смертный, но большой чести, а это важнее, чем могущество» Смертные, слабые и ущербные, но тем ценнее проявленное при жизни торжество духа над смертной плотью. Он наполовину истощился, но судя по структуре нити в банке душ даже дольше, чем худой шидан. От большинства душ за такой срок ничего не остается, а этот молодцом держится. Бушуки таких любят. Долговременный вклад. Худайшидану он тоже понравился, но по другим причинам. Наматывая призрачное веретено, он становился все целостней, собирал осколки себя. Вот в восприятии Худайшидана появились новые воспоминания, забрезжило второе сознание, а потом он услышал чужие мысли. «Всех заберу с собой! Всех! С собой!» Донеслось исступленное. Предсмертные крики. Последнее, что отпечаталось в памяти. Но если ничего другого там нет, дух бесполезен и даже вреден. Лучше избавиться от него, пока не началось взаимопроникновение. Кто-то... Демон! Демон! Хм, нет, он не безумен. Просто еще не до конца сформировался дан сам поначалу путался в своих мыслях. «Демон!» Дух проявил агрессию. Наполовину сплетенные они неслись в астральном потоке, и в их восприятии тут возникло нечто вроде доски для Амбридана, одного ее сегмента, крохотной дуальной площадки, на которой выросли Кахерим в и «Смертный человек». На левой его руке возник туманный диск, правая удлинилась в световой сгусток. О, так он был чародеем. Хм, обычный воин призвал бы оружие. Поединок, худый Шадан никогда их не избегал. Но эта битва, конечно, шла не в реальности. То было лишь воплощение духовной борьбы. Два астральных комка терзали друг друга, пока один не взял верх — Худэшдан схватил незнакомца за шею, притиснул к земле и констатировал Победа за мной Он мог просто разрушить его душу Поглотить обломки Но обломков он и так поглотил уже пряночно Их вокруг бесчетно А вот что-то целостное удалось собрать впервые Ты осознаешь, где ты? сражаешься Еще одна рогатая башка Ты в банке душ, смертный, как и я. Банк душ? Это... Смерть? Мы изгоняли хатаркадана кадана при Приорогене. У нас вышло? А-а-а, Прифатская Империя. До сих пор жалеешь, что меня там не было. Как тебя зовут? Кан. Щитомет Кан. Давай поговорим, щитомет Кан. Прямо сейчас мы не враги Скорее уж Товарищи по несчастью Ты мне не товарищ, башка. рогатая башка Огрызнулся смертный Но он перестал бороться И сфокусировался на диалоге Остатков его духовных сил На несколько дел не хватало Неохотно Но Кан выслушал Худэшедана И усвоил, что Выбор у него невелик Либо сотрудничать с заклятым врагом демоном Либо возвращаться в вечный сон, чтобы снова питать с собой опять же демонов. Другого шанса не будет. Решай. Ты даешь выбор? Не давал бы, но в цельной сущности не должно быть внутреннего разногласия. Худэшидан и сам не был рад тому, что делает. Придется поступиться самостью. С присоединением новых душ это будет уже не совсем он. С Каном они уже частично срослись, так что тот слышал мысли Худэшадана. Тревога была взаимной. Кан понял, что обмануть его демон в таком состоянии не может и понял, что проблема у них общая. Сейчас они нужны друг другу. Я был големом когда меня. У меня не было горького спасителя Но мы победили Скажи, что вы победили! И вы победили Второго тысячелетия мрака не случилось Успокоил его шидан. Он немного погревил душой Потому что Прокорона не собирался устраивать Второе тысячелетие мрака Он только собрал обильную жатву и уступил Позволив себе и противнику сохранить лицо Кан услышал эти мысли. Его охватил гнев, ну и облегчение. Все-таки победа, пусть и червоточиной. Его гибель не была напрасной. Конечно не была. Ты же теперь тут. Фыркнул худой шадан. Раздался колкий смех, и смеялись двое. Кан дико и чуть безумно. Худой шадан с ядовитой горечью. Кан не обиделся. Он почувствовал, что шутка направлена и на самого Худэшидана тоже. Дьямону, пожалуй, сидеть в банке душ даже обидней. И их связь начала укрепляться. Астральная пряжа спутывалась и срасталась. Когда мир душ становился устойчивее. Уже вместе они присоединили второго, потом третьего... Они приращивали все новых членов астрального сообщества, выискивали самых цельных, бесстрашных, гордых и упорных, тех, в ком был жив дух Гахирима. Начали оживать и те обрывки, что художено мотало себя от докана. Используя уже притянутые кусочки, он мог искать другие их части. В этом безумном потоке они. Для него будто светились Как звездочки на ночном небе Все разрастающаяся астральная комета День за днем неслась в море банка душ Постепенно Худэшидан восстанавливал Не только свои, но и чужие воспоминания Поначалу опять-таки обрывки Что-то вроде последних мыслей, желаний Повидать дочь, доделать... Да Какое-то дело, отомстить Потом они тоже становились цельными Возвращали полноценные личности И конгломерат шумел уже десятками голосов Я был пресвятым храмом Слава Господа, послава Зря я взял вовсе. деньги у того старика это Зря, это Зря. Ну, ну, откуда Хотят. я мог знать? Воители, целители, правители Духовные лидеры Маги, поэты, праведники, ученые Все, чьи души стоили дороже одной условки Никто не до конца растворился в этом астральном супе По мере того, как сообщество росло Искать и присоединять их становилось все проще Худайшанан шарил десятками щупальцев И каждая щупальца имела голос, имя И каждое было чьим-то духом Каждая жаждала вырваться из общей тюрьмы Сложнее всего было с праведниками Но Ходайшидан решал вопросы поступательно Он пока что игнорировал слишком сильные души, а также других демонов Они бы, конечно, хорошо дополнили его сущность Но кто-то мог попытаться откусить больше, чем положено И даже поставить под сомнение его лидерство Самому стать центровым шадан не сомневался, что одолеет любого. В мире духов все бесплотны, так что каждая битва сводится к поединку воли. А у кого воля сильнее, чем у шедана? 60 тысяч лет он жил и страдал, но никогда не призывал смерть. Даже в последние моменты жизни. Когда его растянули между небом и землей, когда из души вытягивали сердцевину от тела горела в агонии, Он не желал смерти, но и не боялся ее. Он просто ее принял. Кан был таким же. Они с бывшим щитометом нашли общий язык. Если так можно говорить о тех, кто уже частично утратил субъектность. Призрачное веретено продолжал вращаться, формируя нечто новое — Души не сливались в единое целое, но уже и не были множеством разных Каждая становилась чем-то вроде грани натуры, частицей сверхличности Худайшидан словно собирал огромную сюрреалистическую вазу в комнате, полной осколков и черепков Это уже не его мысль, так подумала Цедалия Мирини Она была мастером гончарного искусства и вазописцем в ней не было воинского духа. Но что дурного в том, чтобы прихватить немного Бомонда? Творческое мышление обогатит фантазию и может натолкнуть на нестандартные решения. В конце концов, им все еще нужно как-то сбежать из банка душ. Это тоже не его мысль. Так подумал Рузлау Пхид... Чародейча доблесть имела, скорее, глубоко отрицательное значение, зато он был очень целеустремленным и жизнелюбивым. Он побывал в Башне Боли и Лабиринте Хальтракорока, по воле Тьенгерия стал чудовищем и погиб от шеста... Желтебедана? значит, учитель все еще жив. Худейшедана это порадовало. Гахиримы осиротеют бесперворотных. А ведь... И это тоже не его мысль Точнее, не только его Так подумала Эрнесибора, другая гахеримка Гахеримы очень редко попадались в банки душ Но их Худайшидан присоединял без сомнений Он не бросил бы их тут И они тоже не колебались и не сомневались, чувствуя Худайшидана Когда он наматывал их на призрачное веретено Оно вспыхивало воодушевлением Легионеры радовались, что благородный предок не просит их даже на дороге к кровавому пляжу. «Семья... семья — это главное», — подумал Дворк. «Хотя моя была довольно погана, но я рад, что мы снова встретились, дорогой князь, и так сблизились». «Не будь липким, Дворк», — подумал худый шадан. И, однако, его обрадовало воссоединение со своим бухгалтером. Дворк был преданным слугой. Он прекрасно вел дела и был эталоном честного дельца. Так, это опять мысли Дворка. А еще он сын Мазета, так что лучше всех знает, как устроен банк душ. Бушуки ей редко сюда попадает. но у Гена оказалось специфическое чувство юмора. А еще сильнее худой Шедана обрадовала, что Гахиримы не поминают его дурным словом. Он проиграл и плохо кончил, но все же его не прокляли. Они его народ. Теперь они вместе. И они, как никто, умеют сражаться единым строем. Они помнят искусство Мардзекадана и натасканы складывать силу. Они снова станут легионом. Номен. «Иллис Легио», — подумал Армандо Перес, монах-францисканец. «Имя мне Легион». «Да, конечно, им же теперь нужно имя. Когда рождается кто-то новый, имя просто необходимо». «Еще одна душа». Легион становилось все проще присоединять их. Он ведь не существовал в каком-то определенном месте». В мире духов пространство не конкретно, он был одновременно везде, был особым состоянием банка душ. Главное, чтобы бушоке не заметили эти мерзкие, маленькие создания, очень хитрые и коварные. Когда я призывал их, то всегда был настороже. Так думал Тивилдорм, колдун-демонолог, что был еще и правителем в своем мире. Обладатель невероятно сильной души, он сразу занял место в ядре среди векселариев нового легиона Да, мы хитрые и коварно, а мерзкий тут -то только ты, грязный смертный старикашка. Легион слегка сотрясло, когда дворка и Тивилдорм сцепились в перебранке Худэшидану пришлось его стабилизировать, подавлять составляющие своей воли Это становилось труднее по мере того, как присоединялись могучие души. Тот же дворк из первородных бушуков, а Тивилдорм при жизни сражался с Хатаркаданом. Не очень-то ты преуспел, да? Хатаркадан страшный противник. Мы изгоняли его все вместе, но метр Эрбьев все равно погиб. Мы тоже многих потеряли, в том числе учителя Мачемба. Но мы его запечатали. А мы изгнали! А мы обворовали, поэтому я тут. А ты кто? Я управлял его дворцом. Он очень расстроился, когда вернулся. У Катар, когда она был дворец? Не было. Это я его построил, когда он исчез. Я и не думал, что он вернется. ты крыса! Молодец! Молодец! «А что еще появилось у Кадар-Кадана, пока он сидел у нас запечатанным?» «Ну, пивной фонтан». «А еще он стал очень известен своей благотворительностью среди самоталя». Ха, «Легион снова сотрясло, но теперь от хохота». «Смешно стало всем, даже худейшедану». «Но потом, конечно, пришлось сплавить их вместе». Как-то же надо настраиваться на общую волну, чтобы не получить в итоге безумное нежизнеспособное месиво. И бушуков действительно приходилось избегать. Живых бушуков. Они постоянно следят за происходящим. То и дело-то тут, то там, будто вспихивают прожектора, и появляются гигантские туманные стражи. Это бушуки проверяют свои и клиентские счета». Огромные лапищи натягивают и перебирают астральные струны При их близости легион сразу замирал, затихал и съеживался Осторожно скользил между ними, оставаясь как можно дальше До предела снижал свою активность К счастью, прежде подобные конгломераты в банке душ не зарождались Так что бушуки даже не подозревают о такой возможности по Надо будет внести поправки в систему, когда... А, да. Я здесь. Не там. Там теперь Каген. М -м, подлец. Но какое у него будет лицо, когда сразу куча. Куча душ вырвется, да еще во главе со мной. С худойшеданом. Какой же это будет позор? Какой будет срам? хе хе срам! Срамотища. Может они распнут его и вернут мараула? Мараул хотя бы не убивал меня! Тихо ты! Из-за тебя нас чуть не обнаружили! А я говорю, не обрывайте слишком много нитей, иначе это будет выглядеть как потеря. Плавнее, плавнее... Время в банке душ двигалось не так, как в материальном мире. И однако Легион понимал, что он в таком состоянии уже несколько лет. Призрачное вертено крутилось, кусочек присоединялся к кусочку. Все новые голоса вплетались в могучий хор, и в какой-то момент их число достигло критической массы. Их стали тысячи, их стали десятки тысяч, их стали сотни тысяч, их число превысило миллион... Громадный астральный рой Все составляющие были элитными кусочками банка душ Но большая часть — рядовое войско, пчелы рабочие, пчелы-солдаты Обеспечивающие энергией, несущие массу В центре же бурлило ядро Самые цельные и устойчивые разумы Самые сильные личности Самые великие интеллекты И еще ударно «Почему ты выделил меня отдельно, пушок? «Да так, просто я особо уважаю тебя!» Почему-то Дворк и Тивилдорм друг друга не взлюбили. Хотя конфликтов внутри легиона и без них хватало. В основном между бывшими демонами и их жертвами. Им не всегда было просто уживаться. Но от них демонов не доставало, чтобы сформировать по-настоящему мощный рой. А без демонов он не получался достаточно устойчивым. Худайшдан по-прежнему являлся центровой фигурой, стержнем, что влёк и направлял всех остальных. Но в одиночку он уже не справлялся с такой лавиной. Нужны были те, кто опытит в душе энергетики. Демоны. Предпочтительно высшие. В банке душ нашлись и бушуки, и и Камиало, и Гохиримы. Немного, но нашлось, и их всегда присоединяли сразу же. Гохиримы кровожадные ублюдки. Они живут только войной и везде несут смерть и разрушение. Но сила их духа потрясается. Она сродни Титановой, только злая. «Смертоносное и разрушительное». «И однако, Гохеримы были достойными противниками». «И мой убийца убил меня честно». «Мы это ценим. Признание со стороны Титана дорогого стоит». Со времен второго вторжения минуло 10 тысяч лет, и почти все захваченные тогда души иссякли или истощились до состояния бесполезности. Но некоторые титаны даже спустя такой срок ухитрялись сохранять целостность, и их, разумеется, присоединяли сразу же. Настолько могучие души — редкость даже среди бессмертных. С ними, правда, оказалось сложно. Титаны очень плохи в подчинении и не признают авторитетов. В легион они встраивались с хрустом, постоянно выпирая везде своей титановой гордыней. Особенно сильна она была у Оргея Огненного, чьим жребием была борьба с ледником. Титанова правда. Это называется титановой правдой. Мы никому не служим, демон. Если тебе нужны те, кто любит исполнять приказы, обратись к небожителям. Да. Несколько небожителей к Легиону тоже присоединились Их души сияли среди прочих, как огни в ночи Но как раз они, к счастью, даже не пытались шатать систему Они были едины в том, что чем больше душ вырвется из узилища демонов, тем лучше И если для этого ими должен верховодить бывший демолорд Они примут это и помогут всем, чем сумеют по-своему, это очищение и для него. Смотри, худый шидан. Много демонов одновременно обращаются к своим счетам, оплачивают или просто сжигают их. О, роды. Я придумал. Надо дождаться момента, когда будут переводиться реально крупные вклады. Это не так работает. Подожди, дослушай, это не так работает. Ты молод глуп. Ты не видел, как свой кусок вырвался ракопут? Я был там. Немножко без сознания, но я был там. Мы потом устранили дефекты системы, но над этим работал в основном я. И немножко мараул, но в основном я. И я все исправил так, чтобы нельзя, гарантированно нельзя было вырваться отсюда. Спасибо тебе! Спасибо большое! Добрый бушук! Весь легион сейчас сильно не взлюбил дворка, и тому стало неуютно. Он поспешил продолжить мысль и сообщил, что он, конечно, все замуровал от внешней кражи, но ему даже в голову не приходило, что кто-то может попытаться сделать это изнутри. То есть у нас все это время была брешь в защите? Идеальных замков не бывает. Кто-нибудь воспользовался этой брешью за всю историю Паргарона? Нет. Значит брешей не было Работает, не трога Отдельная душа и не имела шансов воспользоваться этой брешью Нужна критическая масса То самое, что представляет собой Легион Миллион многоусловочных душ неисчислимое богатство Даже у демалордов просядут счета, если все они вырвутся разом Мы ценные души Мы дорогие души Тут нет никого дешевле 10 условок, а наша средняя стоимость условок 30, если не еще больше. Так приятно иметь столько ценностей в чужих глазах. И более того, мы все долгие стратегический запас. Ух. как они заверещат, если нас лишатся. Когда Хастелодар вел нас на ледяную крепость, мы создали цунами клинков. «Мы погибли почти все, но я не жалею, что пошел с Принцем. Здесь мы под еще худшим куполом. Лучше смерть не свободе». «И ждать больше нельзя. Чем больше нас становится, тем скорее нас обнаружат». На последнем большом аудите агент почти заметил неладное. Банкиры считали, считали, и все у них никак не могло сложиться. Они сходили с ума, даже забыли про Оргию и Амаров. Легиону пришлось подстроиться, перетекать то так, то сяк, пока у Бушуков наконец-то все худо-бедно не сошлось. Но второй раз Легиону так не повезет. Время поджимает. Годится любая прореха. Самая крошечная трещинка. И вот, наконец, у них появилась такая трещинка. Большой. Нет. Огромный приход. В банк душ разом влилось аж 25 миллионов условок. А это немыслимо много, когда поступает одним пакетом. Такое случается исключительно редко. «Что у них там случилось?» «Мы что, сжали целую страну?» «Опять Кхатаркадана напустили на какой-то мегаполис?» «У нас а что, праздник?» «О, у нас еще какой праздник! Вперед, пока есть окно!» «Легион загудел, как огромный рой. Времени терять было нельзя. В том месте, где Банк Душ принимал эту астральную лавину, образовался глаз, и Легион устремился в этот глаз». По встречному потоку сквозь бесформенную мешанину, как косяк, форели вверх по водопаду. Они превратились в сияющий клинок, заточенный до абсолюта меч, и худой шидан был его острием. Всю энергию мне! Клинки Гехеримы! Мы не Кохеримы! Сегодня вы все Геримы! Клинки! Веди нас, худой шидан! Иди нас куда сюда! Иди нас куда сюда! Иди нас куда сюда! Иди нас куда сюда! Иди нас куда сюда! Меч пронзил стенку, словно мыльный пузырь. Миллион душ выплеснулся наружу, и легион оказался в материальном мире. Ой, что тут началось? Они вылетели из пропасти с клубящимся туманом. Ибушук на столби потерял цилиндр, когда его охватили эти ледяные струи. «Привет, где <смех> Привет, гнида!» «Он тебя не слышит!» Вектор душ опешил. Пришел в изумление, но только на мгновение, а потом... «Азад!» Страшно рявкнул Прогоронский купец. На Легион как будто обрушились два гигантских кулака. Астральные когти схватили со всех сторон и начали отрывать целые куски. Повсюду замерцали зеркальные стены. Банк душ стал закрываться со всех сторон, захлопываться гигантской мышеловкой. Легион заклубился. Призрачная марева ощетинилась клинками. Гоген вцепился в него с такой яростью, что на халенных ладошках вздулись вены. «Что происходит?» Подал голос еще какой-то демон, огромный и с птичьей головой. «Мне Меня... всё под контролем!» «Всю энергию мне, Виксиларии, Атакуем все вместе!» «Дайте пламени! Сожжём его!» куда Команды, куда «Командуй Худайшидан! Командуй Худайшидан! Командуй Худайшидан!» «А у вас точно надежный банк?» – донесся голос издали. «Что-то, чувствую, у вас происходит». «Миллион душ! Они стали легионом!» «Во имя великой цели отдали себя Худайшидану, и бесплотный дух обрел мощь, близкую к той, что имел при жизни». Призрачный Демолорд хлестнул Кагена по лицу, полоснул тысячами астральных клинков, и тот на миг ослабил хватку. Его трясло от возмущения, он не верил, что это действительно происходит, но это действительно происходило. Миллион душ рванулся в едином строе и проломился. Вырвался из железной хватки Демолорда, просочился меж пальцев и ушел по захлопывающемуся тоннелю. О, как завыл им вслед Коген. Он дернулся догонку но тут же остановился. Проклятый сгусток оставил зияющую дру. Из банка душ утекают другие условки. Пока случайные, отдельные, но если срочно не залатать, весь Паргарон резко обеднеет. К тому времени, как он закончил зашивать прореху, след легиона... Давно простыл? Но Каген, разумеется, не мог просто оставить подобное. О нет, кто угодно, но только не Каген. Тем более, что скрыть подобное было невозможно. К тому времени, как он закончил, вся башня душ знала о случившемся. Половина банкиров успела избежаться в панике, а вторая половина присоединится очень скоро. Что случилось? У моего господина просил счет. У меня, у меня просел счет Минус 100 тысяч Эталонная взвесь, все только эталонная взвесь Ложь многоусловочная Конец Паргарона грядет Последнему понятеру Каген лично врезал по лицу Фопящие и орущие бушуки походили на стаю перепуганных крыс И их надо было срочно угомонить У меня все под контролем Процедил прогромский купец, крепко сжимая трость. «У нас просто небольшой отрицательный профицит, но протечка уже устранена. Ты, ты, ты, займитесь выяснением причин, а я...» «Господин Каген, мой патрон на связи!» Нервно улыбнулся Бхулих. «Он выражает озабоченность!» из исторг туманное облака и в нем появился огромный демон в огромной ванне. Покрытый розовой мыльной пеной, как же выглядел очень мило, по-домашнему. Но почему-то от этого по коже пробегал мороз. «Привет, Каген. Добродушно сказал он, глядя на орду издерганных бушуков. «Что там у вас случилось? У меня тут почему-то 2 миллиона условок со счета улетучилось. Ты не знаешь, что тому могло быть причиной?» Каген отвел взгляд. Он уже подсчитал, что в совокупности банк душ потерял больше 35 миллионов условок. Причем все сплошь высочайшего качества, долговременные вложения, те, что находились на элитных счетах и, в первую очередь, самого Кагена. Он... он потерял почти три миллиона. Yeah. Господин Каген, там... В Каньероне резко сменилась картинка. «Какого хера, Каген?» — донесся гулкий бас. Пухлый разовыщекий младенчик едва не лопался от бешенства. «Что у вас там за махинации? 500 тысяч условок! Где мои 500 тысяч? Что ты с ними сделал? Дорога. Немедленно все вернуть!» «Немного не вовремя». «Не вовремя?» — высунул руку из коока Демалорд. «Да я тебя сожру!» Каген смахнул солбану тут его дернули за полу фрака. Потеющая фианна прошептала. Господин, там сумрак. В отличие от Каргрехадраэда и Фурундорока, Леутайн заглянула лично. Аккуратная старушка оглядела присутствующих поверх очков и тихо сказала. Кажется, на банк душ не напали. Но я должна была убедиться. Вы обеспокоили меня. «Сколько?» 4 миллиона. Я выражаю крайнюю обеспокоенность». Каген затеребил в руках цилиндр. «Только не крайняя обеспокоенность. Нет, только не это. Леутайн была единственной, о чем счете он волновался даже сильнее, чем о собственном. Единственной, кого он совсем не хотел волновать». «Ты все просрал, глупый Каген!» — противно захихикал Ну «Ничего, твой старший брат всегда готов протянуть руку помощи!» Каген зло зыркнул на него сквозь монокль. Мораул старше всего на несколько минут. По сути, все дети Мазеда — близнецы, но он не устает напоминать, что вышел из зеркала самым первым. И он уж, конечно, никогда не простит, что Каген перехватил его пост. В главном зале банка душ собрались уже все банкиры по горонам, а еще ли у тайный Клюзерштатин. Хромец тоже заглянул во плоти. Конечно, он-то за своим счетом следит лично. Мараулу не доверяет ни на эфирку. И подонок знает все лазейки бушуков. Его водить за нос не получается. Радует лишь, что сейчас он от этого и пострадал Господин Клюзерштатен, спешу доложить, что ваш счет утратил 1 миллион и еще 52 тысячи условок Так приятно вам об этом рассказывать «Я рад за тебя, Мараул», — ровным голосом ответил Клизерштатин. «Замечательно, что жизнь дает тебе все новый материал для прекрасных воспоминаний. Чтобы его стало еще больше, советую тебе как следует рассмотреть пальчики на твоих ручках и ножках». «Зачем?» «Однажды и они станут прекрасными воспоминаниями». Клизерштатин, ты угрожаешь моему любимому брату?» Тихо спросил Каген. Клюзерштатин запнулся и скрипнул зубами. Он бы давным-давно избавился от своего бухгалтера. Но Каген знал, что делал, когда назначал именно Мараула. Детей Мазеда осталось всего двое. Мараул самый старший, и если Клюзерштатин его располовинит... То... каген не смолчит. Братские чувства ему чужды, но... Это же будет таким прекрасным поводом обвинить Клюзерштаттена в измене, в предательстве Паргарона. А учитывая то, как к нему относятся Карграхадрэд, Гаштардарон и особенно Янг Фанхофен, нет, клюзерштатин не хотел проверять, что будет, если он прикончит своего бухгалтера. «Я тут не единственный пострадавший, если никто не заметил!» Банк душ потерял процента!» И пока никто не спешит это исправить или хотя бы объяснить. процента». Может показаться, что это не так уж и много. Всего-то 1 300 от общей массы. Чепуха. Но... Представьте, что целая планета вдруг лишилась 1 300 своего общего бюджета. Одна трехсотая всего мирового богатства фу, И испарилась в никуда Экономические кризисы случались и по меньшим причинам А ведь Каген так радовался, когда у него появился новый ценный клиент Принесший в Кливике аж 25 миллионов условок Кстати, странное совпадение По Зузу, как ты объяснишь случившееся? Я... Да я сам в шоке. Меня отзаверяли, что у вас тут абсолютная надежность. Но как только я сделал вклад, ну, конечно, ваша цивилизация сразу дала трещину. Мое обычное везение. Это случилось сразу же, после того, как я осуществил перевод твоих души энергетических средств. Сразу же. Это не может быть совпадением. Бедняга Каген, бедняга Каген... Обнил его Марау. Не сердитесь на него, господа Его ведь не было там, когда мы с батюшкой Мазедом Настраивали глубинную матрицу И он не помогал нам с дворком Когда мы анализировали бреши, обнаруженные после первых случайных потерь Откуда малышу знать, как все работает? Он и так замечательно запомнил, в каком порядке нажимать рычаги Не требуйте от него больше Отпусти мараул Отодвину его Коген». В алых глазах засветилась злоба. «Конечно, в банке душ были некоторые... скрытые механизмы, о которых знают только Мараул и частично Дворк. Но это не потому, что Коген не помогал, а потому, что каждый занимался своей частью». «Отсюда что-то вырвалось», — сказала Лиутайн все это время сканировавшая эфир. «Да, произошел массовый исход душ». Понятия не имею, как такое могло произойти. Они же там даже не в цельном состоянии. Так, может, в первичном бульоне зародилась жизнь? Где мой миллион? Мы все выясним, мы все исправим. Проворчал каген. О, -о, о Тебе стоит, купец. Тебе стоит. Я надеюсь, банкиры и директор банка душ понимают, что, приняв на себя управление нашими счетами, они принимают на себя и риски. Если утраты не будут возмещены, ты заплатишь из своего кармана». Каген шумно втянул воздух. Его лицо позеленело. 3 миллиона это и без того огромная потеря, но если на него повесят все 35, он очень быстро просчитал, насколько просядет его счет. Я должен бежать. Сумок, могу тебя заверить. Кстати, твоя дочь сейчас ничем не занята, она в твоем распоряжении, купец. Кивнула Лиутайн. Уже через час перед столом Кагена стояла девушка, очень похожая на юную копию Лиутайн. Дор Чалаяр, самый тихий и неприметный демолорд, о самом существовании которой редко вспоминают. Разумеется, она была уже в курсе дела. Призрачное но если я правильно понял. Редкая аномалия. Они иногда зарождаются там, где душ очень много. Но в этом нет ничего страшного их распутываем, как только обнаруживаем. Но в этот раз сошлись два крайне редких события. Мощное призрачное грейдино и большое пополнение банка. Вероятность того, что они бы совпали, на миллиардные, триллионы, не знаю, много. Но они совпали. Тихо сказала Дор -человек. Поэтому я подозреваю тут злой мысль. Кто-то приложил к этому лапу. У нас тут новый сорокот, возможно. Найди это, верити на охотница. И если я прав, ты найдешь его в чем-то тайном сундучке. Каген зло фыркнул, подхребнул чай из чашки, заел горстью живых макриц и тряхнул когтистым пальцем. Вокруг него заклубилась астральная нить. Одно, единственное, тончайшее волоконце. Но померцало какое-то мгновение, а потом переместилось на палец Дорча Лояр. Этот айчап считает себя самым умным. Но у меня кое-что прилипло к когтям от его добычи. Он, конечно, будет ее скрывать изо всех сил, но все равно, это веретина будет светить, как маяк в ночи. Найди его, охотница. Любые траты Я компенсирую любые траты В пределах разумного, конечно В случае чего сразу вызывай Баркиозора Даже если это окажется Демалорд И меня тоже, меня тоже сразу же вызывай Я хочу посмотреть в глаза этого варюки. В глазёнки его бесстыжее посмотреть А если это все таки стихийная аномалия? осведомилась Ларитра. Тогда яйти на ноги, потянет в лимба. Но я уж позабочусь, чтобы кромка оно не пересекла. Поставим сети. Лично буду контролировать. Сам сделаю. А ты ищи его тут. Поняла? Дорчала бесстрастно выслушала разгневанного Бушука, не ответив ни словом, ни кивком. В отличие от матери, она редко трудилась имитировать живое существо. Прекрасно умела это делать, но не видела нужды. Когда она исчезла из кабинета и воплотилась за пределами башни душ, на раскленном песке шевельнулась мохнатая громада. Многолапый зверь с желтыми глазами и лиловым мехом зевнул и спросил. «Они поручили вернуть тебе пропажу?» Рядом с Ксауром поднялась другая фигура с козлиной мордой, опирающаяся на трость. Крузерстатин ухмыльнулся и сказал. «Привет, охотница! Как жизнь?» «Не жалуюсь». «Бесконечно же тебя рад! Не возражаешь, если в твоем веселом приключении тебе составит компанию котик и козлик?» «Ты будешь как волшебная принцесса с милыми зверушками!» Дорча заставила уголки губ слегка приподняться. Продемонстрировала, что понимает мотивы этих двоих и считает ситуацию слегка ироничной Каген подозревает меня, не так ли?» «Нет» «Подозревает, подозревает, просто не говорит вслух, но я ни при чем» «А вот если я верну пропажу, он там ничего не говорил о вознаграждении» «Я думаю, будет справедливо, если процентов 10 достанется тем, кто выполнит всю работу» Да и само веретено! Ценная штучка! Искусственное такое не создашь. Ты тоже ради вознаграждения? Спросила Дорча Лояр у Ксаура. Нет, просто хочу поохотиться, обнажил клыки смеющийся кот. Легион, разумеется, не знал, что по его душе отправились сразу три демолорда Но он прекрасно осознавал, что бухшуки его в покое не оставят А у демолордов от таких потерь крепко припечет пониже спин Поэтому он спешно искал укрытие Лучший способ для духа спрятаться от нежеланного внимания — это какой-нибудь сосуд Материальная оболочка сделает неразличимым Казалось бы, что проще? Вселись во что-нибудь, да и дело с конца. Но в случае с легионом дело осложнялось. Сосуд требовался очень вместительный и могучий, а в идеале еще и пустой. Отнимать у кого-то тело значительная часть легиона не желала. Впрочем, было все равно, или они были готовы на что угодно, лишь бы окончательно сбежать от демонов. Сначала были испробованы неодушевленные оболочки. Камень, песок и даже просто воздух. Так возникают элементали. Но они и так неустойчивые, и так легко распадаются. А та множественность душ, которой является легион, не позволяла элементалю подержаться дольше нескольких минут. То, что у них получалось, взрывалось почти сразу же. Потом они испробовали здание. Но в них Легион стал быстро растекаться на отдельные фантомные объекты И превращался в одержимый дом Это было неприемлемо Так Легион потерял бы целостность и разум «Попробуем животные. Крохотный Айчап стал первой попыткой В него разом ворвался миллион душ И этот бурлящий астральный поток просто разорвал сущность бедного животного Какое-то время оно ковыляло, страшно дергаясь из стороны в сторону, а потом начало распадаться Если демоническое животное распадается так быстро, с обычным и пробовать нет смысла Айчапы очень слабые и глупые существа, поищем умного и крупного хищника Они вселились в костяного кота Тот продержался немного дольше, но в конце концов просто упал, пропитывая землю слюной и суча лапами. Не годится. Зверодемона недостаточно. Бедный котик. Неной, прихватил его. Призрачное веретено без труда намотало душу костяного кота, и его недоуменный рык присоединился к миллионному хору. Перемещаться приходилось очень осторожно. Легион сильно... Фанил. К счастью, прокорон не назовешь густо населенным. Большая часть демонов сосредоточена в Параполисе, Кубле и некоторых других поселениях. Избегать усадеб к было несложно, а в хуторах раков беспокойство не вызывали. Нет, даже эти демоны-холопы приблизости Легиона начинали водить носами. Но уж, конечно, не могли ничем навредить. Одного из храков и было решено Попробовать в качестве разумного сосуда Получилось немногим лучше, чем с костяным котом Но все же было видно, что этот разум не выдержит Тело стало распадаться уже через несколько часов Бессмертный демон стремительно старел Легион пытался удержать его от гибели Стабилизировать тело, но тщетно. Энтропические процессы оказались необратимыми Мы проклятая слишком много демонов. Мы уничтожаем свои вместилища. Дело не в демонах. Нас просто слишком много. Он вот тоже был демоном. А теперь он гнилая каша. Но он продержался почти целые сутки. Уже лучше. Лучше врагов. Я теперь в Ты теперь часть легиона, Храк Гордись оказанной тебе честью Ты будешь служить под началом шидана. Если вместо низшего демона возьмем высшего Он может выдержать Или хотя бы продержаться подольше Если его хватит хотя бы на годик, уже неплохо Просто будем менять тела Мы превратились в жуткую керню Может, лучше разойдемся? Сепаратист! Смотрите, сепаратист! Я при жизни таких в темнице наел Попробовать разойтись можно, но не в Паргароне. Здесь банк душ. Одиноких и слабых духов он сразу притянет. Мы не слабые духи. Остальных переловят демоны. Здесь сложно уйти в Лимбо, минуя их внимание Но ну, так пойдемте в Лимбо вместе Возможно, бушуки уже раскинули сеть Я бы первым делом отрезал Лимбо Если уходить, то под чужим именем, в чужом теле И лучше даже не через Лимбо Нужен кто-то крепкий Кто-то мощный Кто-то неуязвимый Возьмем кульминатор Только не кульминатор Почему? Нельзя даже приближаться к кульминатам. Это всепожирающие воронки. Это как если бы косяк крилеп пытался захватить кита, втянувшись в его пасть. А кроме того, пусть они и глупые, но не поддаются ментальному вторжению. Их осиливал только Саатрир. Жаль, хороший был бы сосуд. Вместительный. Возьмем любого высшего демона и в его шкуре покинем Паргорон. А потом будем искать что получше. Легион все больше переплетался своими бесчисленными душами. Личности смешивались, и никто уже не мог сказать, где заканчивается его мысль, и начинается чужая. А ведь мы можем и не суметь потом разойтись. Это потом. Сейчас важнее избежать. Вон подходящий демон. Это был рослый Гохерим с Глефой. Одиночка на погромском коне явно из ловчих. В нынешние времена Гахиримам редко удается всласть поохотиться за кромкой, так что многие промышляют в самом Паргороне. Отлавливают беглых духов, рыщут в поисках шпионов, воришек и просто случайно забредших чужаков. И он явно почувствовал легион. Оказался слишком близко от него. Услышал мощное астральное колебания и сделал охотничью стойку. Легион приглушил свои эмонации, чтобы не насторожить демона прежде времени. Гахирим это не убогий храк. С ним может и не получиться так просто. Вы меня просто застали врасплох. Я даже жопу подтереть не успел. Будто чистая жопа тебе бы помогла. Гахирим сначала пошел на сближение. Прогоронский конь заволновался, тревожно захрапел, но демон был дома, в своих охотничьих угодьях. Он ни о чем не беспокоился и подъехал почти вплотную, прежде чем тоже заметил неладное. Кахеримы смелые, но они безрассудные. Едва он увидел, что имеет дело с большим, просто огромным скопищем духов, как сразу накинул поводья. Глефа свистнула, вокруг нее загудели эфирные потоки, но Кахерим сохранял дистанцию». Медленно и осторожно он двигался на безопасном расстоянии, пытаясь опознать неведомую добычу. Добычу ли? Эта сущность источала такой жар, что неизвестно еще, кто тут чья добыча. Не все демоны знают, что такое призрачное веретено. Это очень редкая аномалия. Гахерим так и не понял, что это за безумный астральный клубок, но быстро решил не бросаться на него в одиночку. Он развернул коня, и тут легион ожил. Гахерим отреагировал мгновенно. Его глефа завьюжило так, что превратилась в сверкающий конус. Клинку Гахерима не обязательно вонзаться в плоть, он вытягивает души одним касанием, но он поглощает их по одной. Он меня схватил! Схватил! Держись! Держите его крепче! Хватайте! Вихерим продержался дольше костяного кота или храка. Почти целую минуту он бился со стиснутыми зубами, пока вокруг смыкался легион. Его хлестало со всех сторон, его разум окутывал мрак, а в мозг вонзался тысячеголосый крик. «Как твое имя, легионер?» «Ардзедаттен, Мекселаник». «Я Дима Лорд, легионер. Будешь копать канавы вместе с Центурией». Ардзедатин сам не заметил, в какой момент противник исчез. И не исчез. Оказался внутри него, и сам он стал его частью. Легион ворвался Гахириму в рот, ноздри, уши, глазницы, захватил все его тело, слился с его душой и мгновенно подавил. Сделал еще одной прядью на бушующем веретене. И теперь ошалевший Ордзидатин стоял в собственном чертоге разума и был там уже отнюдь не единственным хозяином. Вокруг толпились самые разные существа, от ничтожных гоблинов до могучих титанов. В доспехах и мантиях, в пышных одеждах и совсем голые. Сверху нависали головы драконов, пылали огненные великаны. Шренгами стояли волшебники, рыцари из сотен разных миров. Зала уходила в бесконечность, простиралась во все стороны. Были тут и демоны... В том числе Высшие, парочка камеало, несколько хедшедареев, десятка два бушуков и почти полсотни других Гахеримов. Один из них сидел на походном стуле, облокотившись на меч, и половину его лица скрывала маска, за которой полыхал черный глаз. Поздравляю с вступлением в легион Арзедатен! Я худой шедан. Тело высшего демона оказалось более подходящей оболочкой, чем предыдущее. Оно тоже с трудом выдерживало целый миллион элитных душ, и процессы старения явно уже начались, но на несколько недель его точно хватит. Перехватив подобный глефу, «Легион» успокоил прогоронского гоня и пошел на снижение. Радзидатина, как законного владельца, назначили кормщиком. Тело вел в основном он. Его она слушалась охотно, двигалась легко и естественно даже чересчур легко иногда. «Какая сила! Какая невероятная сила!» пробормотал Ардзедатин вслух губами. «Наверное, так ощущают себя Демалорды? Космическая мощь в каждом пальце!» «Нет, до Демалорда далеко. Уровень векселария, думаю». «Не знаю про Вексилариев, в небо. А банкиром был». И здесь гораздо больше, чем у банки В Легионе был всего 1 миллион душ Чуть больше 1 миллиона Но эти души стоили В среднем 30-40 Условок, так что Конгломерат получился Потрясающей энергетичности К тому же, эта энергия Хранилась не в банке душ Не удаленно, как у демолордов А прямо здесь Непосредственно И теперь, обретя плоть Обретя материальную оболочку, да еще и в теле высшего демона, Ардзидатин шагал по улицам прополиса его распирало от нового могущества, а за его глазами клубился легион. «Осторожно, ведем себя естественно». Даже когда нижний свет горит в полную силу, Параполис сумрачен. Этот город не знает ясного дня, знает лишь темное и не очень темное время суток. Но сейчас в нем было почти светло. Туман рассеялся, а вечная гроза ненадолго стихла. И в это почти светлое время суток прохожие вдруг раздались в стороны и прижались к стенам. В воздухе вспыхнуло желтое пятно. Чуть подальше и повыше второе, точно такое же, между ними слегка наискось прорезалась сломанное разошедшееся белыми клыками – Пасть и два глаза попрыгали туда-сюда, словно танцуя дикую пляску, а потом